Оба Аякса меж тем, Одиссей и Тедит воеводы Ревностно в бой возбуждали ахейских сынов. Но ахейцы сами не силы троян не страшились, Ни криков их грозных. Ждали недвижные, тучам подобные, Кои крани он в тихий безветренный день На высокие горы надвинув черные ставить незыбно, Когда и Борей... И другие дремлют могучие ветры, Которые мрачные тучи Шумными устых дыханиями В круг рассыпают по небу. Так ожидали Данай и Троян. Неподвижно, бесстрашно. Царь Агамемнон летал по рядам, Ободряя усердно. «Будьте мужами, друзья! И возвысьтеся доблестным духом!» «Воина, воин, стыдись на поприще подвигов ратных! Воинов, знающих стыд, избавляется более, чем гибнет! Но беглецы не находят ни славы себе, ни избавы!» Рек и стремительно ринул копье, и переднего мужа Диакаона уметил, Энеева храброго друга, сына Пергасова, Трое равно, как сыны Дарданида Чтимова. Ревностен был он всегда между первых сражаться. Пикой его поразил по щиту Агамемнон Могучий. Щит копия не сдержал. Сквозь него совершенно проникла, и сквозь запон блистательный в нижнее чрево погрузло. Шумом на землю он пал, и взгремели на павшем доспехе. Тут Анхизит не Храбрейших мужей из Данаев Двух диоклесовых чад арселоха и брата Крифона В фере красиво устроенный Жил диоклес их родитель Благами жизни богатый Ведущий свой род от Алфея Коего воды Широко текут через Пилийскую землю Он арселох родил Не мужей властелина Царь арселох Породил Диоклеса высокого духом, И от сего Диоклеса сыны-близнецы родилися, Вождь Арсилох и Крифон в разнородных искусственных битвах. Оба они, возмужалые, В черных судах к Элеону славному конями силой ахейских мужей прилетели, В брани Атрея сына Магомемнону и Менилаю чести ища, Но кончину печальную оба снискали». Словно два мощные льва На вершинах возросшие горных Оба под матерью львицы Вскормленные в лесе дремучим Тучных овец и тельцов Круторогих из стад похищая Окрест дворы у людей разоряют Доколе и сами ловчих мужей От руки под убийственной медью не лягут Так и они Пораженные мощной рукою Энея Рухнулись оба на землю, Подобные соснам высоким. Падших увидя, Воссетовал царь Менелай Брононосный, Выступил дальше передних, Покрытый сверкающей медью, Острой колеблющей пикой, А Рей распалял ему душу с помыслом тайным, Да будет сражен он руками Энея. Но увидел его антилох, Не старит благородный, выступил сам за передних, Страшася, да пастырь народов зла не потерпит И тяжких трудов их плоды уничтожит. Тою порою герои и руки, и острые копья Друг против друга уже подымали, пылая сразиться. Но предстал антилох к воеводе Ахейна И остаться Эней не посмел, сколь не пламенный воин двух Один за другого стоящих. Те же, убитых, поспешно увлекших дружинам ахейским, Там их оставили бедных, Друзьям возвративши печальным. Сами назад обратившися, Между передних сражались. Там пелемена повергли, Арею подобного мужа, браных народов вождя Щитоносных мужей по флагонин. Мужа сего... Атрион Менелай, знаменитый копейщик, Длинным копьем сопротиву стоящего, Ввыю уметил. Вождь-антилох поразил у него И возницу Мидона, отрасль отимнее, Коней своих обращавшего бурных, Камнем его угодил он по локтю. Бразды у Мидона, костью слоновой Блестящие пали на пыльную землю, Прянул молодой антилох И мечом в висок его грянул. Он, тяжело вздохнувший, на прах с колесницы прекрасной рухнулся вниз головой, и, упавший на теме и плечи, долго в всем виде стоял он, в песок погрузившись глубокой. Кони, покуда ударив, на прах опрокинули тело. Их, поражая бичом, антилох угонял коргивянам. Гектор героев узнал меж рядов и на них устремился с яростным криком. За ним и троян понеслись А фаланги сильные, их предводили кровавый Арей и Анио грозная, следом ведущая бранный мятеж беспредельный. Бурный Арей, потрясая в деснице огромною пикой, то выступал перед Гектором, то позади устремлялся. Бог узрев Ужаснулся тизит воеватель могучий, и как неопытный путник, великою степью идущий, вдруг перед быстрой рекою, падущую в понт, цепенеет пеной кипящую видя, и смутный назад отступает. Так отступил Диамет и немедля воскликнул к народу. «Други!» «По что мы дивимся, что ныне божественный Гектор стал копьеборец славнейший, боец дерзновеннейший в битве? С ним непрестанно присутствует Бог, отражающий гибель. С ним и теперь он, а Рей во образе смертного мужа! Други, лицом к сопостатам всегда обращенные с поля вы отступайте!» «С богами отнюдь не дерзайте сражаться!» Так говорил он. Но близко на них наступили трояне. Гектор двух ротоборцев повергнул испытанных в битвах бывших в одной колеснице Менесфа и Сниманхиала. Падших узрев, пожалел их великий аях Стеламонит. К ним приступил он и стал. И пославший сверкающий дротик, Амфия свергнул Силагова сына, Который средь песа жил обладатель богатств и полей. Но судьба Силагида в браню влекла поборать за Приама и всех Приамидов. В запон его поразил в сын многомощный. В нижнее чрево ему погрузилась огромная пика. Шумом он грянулся в прах. И Аякс прибежал победитель жадный доспехи совлечь. Но трояне посыпали копья острые, ярко-блестящие. Много их щит его принял. Он же, пятой наступив на сраженного, медную пику вырвал назад. Но других не успел драгоценных доспехов с плеч унести Силагидовых. Стрелы его засыпали. Он окружения сильного гордых Трояну боялся. Много их, мощных, отважных, Уставив драты наступала Ими, сколь ни был огромен, И сколь немогуч и не славен, Прогнан якс и назад отступил Поколебанной силой. Так брононосцы сии подвязались В пламенной битве. Тою порой, Тлиполем Гераклит, и огромный и сильный злою судьбою сведён с Сорпидоном божественным в битву. Чуть соступились герои, идущие друг против друга, сын знаменитый и внук воздымателя облаков Зевса, такт ли полем Гераклит к сопротивнику первый воскликнул. «Ликий царь сарпедон! какая тебе неизбежность здесь между войск трепетать, человек, незнакомый с войною?» «Лжец, кто расславил тебя, громоносного Зевса, рождением? Нет, несравненно ты мал пред великими теми мужами, кои от Зевса родились меж древних племен человеков. И каков повествуют, великая сила Геракла был мой родитель, герой дерзновеннейший львиное сердце. Он, приплывший сюда, чтоб взыскать Слаумеда на коней, только с шестью кораблями, С дружинною ратною малой Град или он разгромил И пустынными стогно оставил. Ты же, робок душой, И предводишь народ на погибель. Нет, для троян, я надеюсь, Ты обороной не будешь. Ликию бросил напрасно, И будь ты стократно сильнейший, Мною теперь же сраженный Пойдешь ко вратам Эйдеса».